Глава 24 Заявление было принято, и теперь оставалось только ждать. На скорость развития событий я никак повлиять уже не мог. Так что вернулся к колхозным делам. К сожалению, детский сад в этом году еще не достроят. Этим летом только вырыли котлован и залили фундамент. Теперь по всем правилам и нормам безопасности нужно было оставить его перезимовать. Грунты у нас такие, что фундамент должен насесть, чтобы потом, во время строительства, не вылезли такие сюрпризы, что из-за них придется все переделывать. По крайней мере, как-то так мне все объяснили строители. Так что ускорить строительство было никак нельзя. Все же речь о безопасности детей. Но строительные работы в нашем колхозе все равно не утихали. И сейчас, в августе, у нас уже почти ко всем домам были проведены как канализационные трубы так и холодная вода из водонапорной башни по сравнению с тем что было когда я только приехал условия жизни людей изменились кардинально хотя некоторые жители не хотели принимать все изменения я так до конца и не понял почему несколько пожилых колхозников на отрез отказались проводить к себе трубы точнее аргументы они свой привели мол предки наши так жили да и мы привыкли И все же такой упорный отказ от удобств несколько обескураживал. Тем более, что многим из них уже явно тяжеловато было таскать ведра с колодца, которые я хотел засыпать за ненадобностью, но теперь уже не получится. Не силы же людей заставлять. Так что теперь я собирался хотя бы колонку установить, чтобы самым дальним домам было проще добираться. Да и, в принципе, набирать оттуда воду гораздо проще. В остальном же новый путь, как и свет коммунизма, уже активно готовились к сбору урожая. Все комбайны были в строю, а люди, как я надеялся, заряжены. Учитывая мой новый эксперимент с шестидневкой и восьмичасовым рабочим днем, боевой настрой нам точно понадобится, чтобы все успеть. А вот про что я совсем забыл, так это про свои депутатские обязанности. Свадьба, отпуск, клевета в газете... И подготовка к уборочной долгое время занимали все мои мысли, так что Мясову пришлось мне напоминать об обращениях, которые какое-то время никто не разбирал. Походить на моего непутевого предшественника мне совсем не хотелось, так что я решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу же приступил к разбору. Как всегда, большинство обращений не требовали срочного внимания и решались буквально парой звонков но одно из них меня сразу напрягло. Оно пришло все из того бедового Козельского района. Только теперь вопрос касался детского дома. Помню, в каком состоянии там находилась больница, которой я помог. Я принял решение поехать туда на следующее же утро лично. Так совпало, что у Маши в этот день был выходной, так что она захотела поехать со мной. И уже часам к десяти мы приехали. Оказалось, не зря. Возле детского дома, огороженного покосившимся старым и облупленным забором, нас встретила пожилая женщина в простой строгой одежде и с седыми волосами, собранными в пучок. Она представилась Петровой Викторией Марковной, директором этого детского дома. И мы отправились в своего рода экскурсию, где я ловила четливые флешбеки с такой же прогулки по больнице. Этот дом просто кричал о том, что ему необходим ремонт, облупившаяся краска на стенах была меньшим из зол. Кое-где на первом этаже подгнили доски пола, а крыша в одном месте протекала во время каждого дождя. Поэтому той комнаты где это случалось, даже не пользовались. Я уже молчу о новых игрушках и книгах, судя по всему, новые не покупались уже целую вечность. — А как так получилось? — спросил я у директрисы. — Неужели ваши нужды просто игнорировались? Даже после больницы поверить в такой бардак было трудно. — Ну, не то, чтобы попыталась объяснить она. Нам сказали, что наш ремонт внесли в план для Калужского строительного отреста. Но срок, которому они должны закончить, довольно далеко. Этот вопрос даже не года, а помощь нам нужна уже сейчас. Я звонила несколько раз и спрашивала, когда они приедут. Но мне всегда отвечали расплывчато и уверяли, что успеют вовремя. Но мы уже не можем ждать, — она вздохнула. У нас и без того нехватка рабочих рук, и фондов выделяют мало. Так что крутимся как можем, стараясь продержаться до ремонта, чтобы тут совсем все не развалилось. Я кивнул и задумался. До меня сразу дошло, что к чему строительный трест конечно тоже руководствовался своей выгодой продвигая в том числе проекты нашего колхоза ближе в очереди какой им толк от ремонта детского дома а вот дружба с богатым колхозом которым мы постепенно становимся уже другое дело и жаловаться на наше плотное сотрудничество я уж никак не мог тем более мне не хотелось навязывать кольцо кольцову свое видение того как быстро он должен приступить к этой задаче. Да и если уж по чесноку, я совсем не горел желанием откладывать наши проекты. Но тогда выходит, что в плачевном состоянии детдома виновен в том числе я сам, да уж, дела. Нет, совесть все оставить как есть мне не позволит, и решение пришло сразу же. Справимся своими силами. Наш колхоз возьмет шефство над детским домом. И мы тут быстро порядок наведем. Едва ли понадобится больше пары недель? Может быть, капитальный ремонт сделать и не получится. Тут им придется подождать трест, но залатать дыры, облагородить обстановку да угостить детей свежими овощами нам уж точно по силам. Решено. А раз решено, то чего время терять? Пока мы с директрисой все осматривали, Маша решила пообщаться с детьми рассказать им что-то про животных. Так что я не стал ее торопить, а оставил пока здесь, сам же вернулся в колхоз и быстро созвал людей на срочное собрание, где объяснил им ситуацию и объявил, что каждый, кто согласится обменять свой выходной на день работы в детдоме, получит небольшое денежное вознаграждение и большое моральное удовлетворение от сделанного доброго дела. Я боялся, что желающих окажется мало, но ошибался. Очень многие были согласны поработать, и несколько человек готовы были поехать прямо сейчас. Так что на этот раз мы поехали в Козельский район уже на нескольких машинах, одной из которых был грузовик с термобудкой. Наше недавнее приобретение. В ней мы теперь возили на рынок продукты из подсобных хозяйств колхозников. И в детский дом мы поехали тоже не с пустыми руками, а загрузили туда беддоны со свежим молоком, телятину и овощи. В другие машины мы уложили разные инструменты и стройматериалы из запасов, которые хранились у нас на складах. Банки с краской, мешки с известью и всякие другие мелочи. Конечно, их было не так много, и придется многое докупать, но для начала и этого хватит. На все это у нас ушло всего лишь несколько часов, так что приехали в детдом мы пяти часам вечера. Поздновато, конечно, но какое-то время до ночи у нас было. Да и главное, сегодня это продукты. У Виктории Марковны, как и у нянечек с воспитателями, что тоже выбежали на улицу, глаза стали по пять копеек, при виде того, как мы все разгружаем. «Я даже не знаю, что и сказать. Спасибо вам». Поблагодарила меня ошарашенная директриса. Благодарить будете потом, а сейчас за работу. Так прошли полторы недели. Каждый день я привозил в детский дом новую бригаду рабочих и довозил необходимые материалы. За это время мы поменяли покрытие в нескольких комнатах, разобрались с протечкой на крыше, побелили потолок и покрасили стены. Установили новый забор вместо отжившего свое старого и даже помогли с покупкой новой мебели. К концу работ детдом было не узнать. У нас среди рабочих нашелся даже умелец, который сумел красиво разрисовать пару стен. А еще я несколько раз привозил из колхоза не просто рабочих, а еще и наших специалистов, которые рассказывали детям об их профессии. Младшим детям особенно полюбилась Маша, которая всегда очень здорово рассказывала им про животных. Она приезжала сюда даже несколько раз, и сегодня тоже. Я был уверен, что жена захочет приехать сюда и снова через какое-то время. Но сейчас мы доделывали последние штрихи и с чувством выполненного долга собирались домой. Наконец колхозники уже расселись по своим местам и готовились к отъезду, а мы с директором детского дома и несколькими воспитательницами Не спеша вышли из зданий и направились к машинам. — Что бы мы без вас делали, — обратилась ко мне Виктория Марковна. — Признаться честно, мы даже и не надеялись, что вы так быстро ответите на нашу просьбу. — А чего тянуть? Мы вон чуть больше, чем за неделю управились. — Верно про вас говорят, Александр Александрович. Да и люди у вас хорошие в подчинении. Ответственные интунияцы. Всех благ к вашему колхозу. В этот момент раздался скрип резко открывающегося окна, и я посмотрел в сторону звука. Странный шум доносился со второго этажа детдома. Через мгновение прямо из окна вылетела книга, приземлившись недалеко от нас, еще немного и непременно угодила бы в лужу. — Что происходит на в брови? — спросил я. — Опять дети шалят. Не обращайте внимания, — поспешила ответить воспитательница. — поймав на себе недобрый взгляд директрисы. Я продолжил всматриваться в окно, ожидая увидеть виновника. Но хулиган не думал выглядывать. Глаза ненароком упали на старую, пожелтевшую от времени книгу. Прикладная механика? Взяв ее в руки, я с изумлением прочитал название, затем вновь посмотрел в окно. Откуда такой литературе взяться в детдоме? Да тут книг по пальцам сосчитать. Лично все помещения осматривал. Никакой библиотеки, хотя она тут должна быть, не было и в помине. Нет, тот, кто кинул ее, явно был взрослым. А может, и вообще целился в нас. Странно это все. Воспитательницы заметно занервничали, будто чувство неладное. Я передал работницам книгу, а сам хотел было развернуться к машинам, как вдруг через открытое окно второго этажа увидел пробежавший силуэт ребенка. Его преследовали два других. Затем раздался громкий грохот, словно что-то упало. — Что там происходит? — Да уже, дети, что с них взять? — махнул рукой воспитательница. — Опять носятся туда-сюда. Я пойду посмотрю, Виктория Марковна. В эту секунду из окна высунулось испуганное лицо мальчугана. Сначала он принялся что-то рассматривать внизу, а только потом заметил нас и испугался. Директриса, угрожающе покачала пальцем, как бы намекая с глаз долой. Затем появились две пары рук, которые схватили парня за плечи и оттащили от окна. — Иди, иди, — кивнула Виктория Марковна воспитательнице. Я пойду с вами. Мне очень хотелось разобраться в происходящем. Судя по лицам работниц, они явно что-то не договаривали. Что ж, пойдемте все вместе тогда уж, — пожала плечами директриса. Мы быстро поднялись на второй этаж и по длинному коридору направились в сторону комнаты, откуда прилетела книга. — Спорим, ты ее больше никогда не увидишь? — отрывками послышался злобный голос. Чем ближе мы подходили к двери, тем отчетливо я слышал происходящее внутри. «Он слабак!» — раздался другой голос, следом за которым последовал смех. «Быстро отдал, а то в окно полетит!» Я ускорился, оставив неторопливых работниц позади и распахнул дверь, через которую доносился шум. Передо мной предстала весьма ожидаемая картина, о которой я и подозревал. Два подростка возрастом около пятнадцати лет зажали у стенки парня помладше. Один настойчиво пытался выхватить из его рук книгу, которую темноволосый мальчуган крепко прижал к себе, а второй с удовольствием наблюдал за процессом. — Вы что здесь устроили? — выкрикнул я. — Да так, что обидчики тут же отскочили от своей жертвы. Я сделал шаг вперед, а парочка хулиганов с испуганными глазами два назад. Первой зашла директриса, а следом за ней в комнату залетели и воспитательницы. — Виктория Марковна суровым взглядом посмотрела на зачинщиков, скучковавшихся у стены напротив меня, на несколько секунд останавливая взгляд на каждом из них. Одна из работниц подбежала к ней поближе и принялась нашептывать имена, возраст и другую информацию о ребятах. — Вы двое, — обратилась она к ним, — за мной, быстро. Боясь пройти мимо меня, парни чуть ли не по стенке проползли к выходу. — Александр Александрович, вы уж извините за непорядок. Я во всем разберусь и доходчиво поговорю с ребятами. Виктория Марковна поспешила увезти хулиганов прочь. В комнате все было разбросано так, словно ураган пролетел. Одна из воспитательниц подняла с пола упавший стул, собрала разбросанные вещи и поспешила все сложить на свои места. А другая подошла к запуганному мальчику, показала знакомую мне книгу и спросила, кому она принадлежит. — Она моя, — недолго думая, — ответил он. — За что получил подзатыльник, после которого его показания резко изменились? — Ее дядя Ваня принес вчера для меня. — Иван Анатольевич принес? — недовольно покачала головой женщина. — А зачем ты чужую книгу в окно выбросил? — Я ее и не выкидывал. Разве я могу так с книгой поступить? — Еще есть такое интересное. Это все Ванька и... — Хватит, — остановила его воспитательница. — Книгу я забираю. Сам будешь перед Иваном Анатольевичем объясняться. Но я ему обещал. Он с надеждой взглянул в глаза женщины, но та и не думала менять свое решение. — Да отдайте вы ему книгу. Ясное дело, что в окно ее эти два хулигана выбросили. Зачем вы так с мальчиком? Я не стал терпеть несправедливости. «Правда, уже и не узнать», — ответила она. «Но, с другой стороны, Александр Александрович, случилось бы это, если бы мальчик не взял чужую книгу. Может, он отказывался делиться, а им тоже было интересно почитать», — предположила женщина. «Вот из чувства зависти так и поступили». «Прикладную механику?» «Действительно», — возмутился я, «очень сомневаюсь, что причина конфликта в книге». «По своему опыту скажу, очень важно, чтобы у детей...» Все было общее, одинаковое, особенно отношения со стороны работников. А Витя, видимо, не только с Иваном Анатольевичем подружился, так еще и свои книжки завел. Не мудрено, что другие ребята обзавидовались. Продолжать с ней разговор я не видел смысла, как и разговаривать с мальчиком в ее присутствии. Даже если он расскажет, как все было, воспитательница непременно влепит ему очередной подзатыльник, Даже слушать не станет. Здесь таких детей, как он, полно, а воспитательниц всего несколько. Им проще всех наказать, чем разбираться в конфликте. «Отдайте мне книгу. Я сам поговорю с ребенком». Требовательно протянул руку. Она хотела что-то сказать, возможно, даже попробовать возразить. Да вот только вмешалась вторая, у которой голова на месте и которая явно понимала что спорить с депутатом, тем более после всего, что мы сделали для детдома, весьма неразумное решение. — Александра Александровича люди на улице ждут. Не трать его время. — Давай, отдавай быстрее, и пошли вниз. У нас еще много дел. После ее слов книга все же оказалась у меня в руках. Воспитательницы же поспешили выйти из комнаты, оставив меня с мальчиком наедине. — Можешь называть меня Александром Александровичем? Тебя Витя зовут, верно? Он кивнул. А лет сколько? Двенадцать, уверенно ответил парень, аккуратно посматривая на сокровища в моих руках. Интересное же ты чтиво выбрал. Необычное. Я открыл книгу и бегло пролиснул половину. Сложно должно быть. Это еще не сложное. Третий раз ее перечитываю, ответил мальчик. Вот в другой книге были всякие рисунки непонятные и эти, ну как там, формулы. Я спросил дядю Ваню о них но он сказал, что сам не понимает их значения, — грустно выдохнул Витя. Думал, это язык другой, а оказалась математика. Мы такое еще не проходили. В его словах часто фигурировал некий дядя Ваня. Когда я поинтересовался, кем он является, мальчик назвал его другом, но официальную должность назвать не смог. — В теплое время он редко приходит, а вот зимой каждый день его вижу, — поделился наблюдениями ребенок. Он дрова приносит и уголь, печкой занимается. Это его книга, пожалуйста, отдайте. Я обещал ему вернуть. — Отдам, не переживай, — улыбнулся я, после чего продолжил листать страницу за страницей. Мне не терпелось проверить знания мальчика, поэтому, отталкиваясь от написанного в книге, я задал ему несколько вопросов. К моему удивлению, он ответил на все, порой даже цитировал целые предложения словно заучил их задолго до моего прихода. Его знания не вызывали сомнений. Он тайно поделился, что читал бы и больше, да вот только подобные книги найти невозможно. — Няне Ваня как-то сказал, что есть такое место чудное, библиотека называется, там очень много книг, — развел руками мальчик. — И все совершенно бесплатно. Можно хоть каждый день приходить и читать. Там таких, как это, полно. Он махнул книгой в руке. «В библиотеке книги на любой вкус есть», — подтвердил я. На что ребенок изумленно выпучил глаза. «Вы там бывали? А правда, что их можно брать с собой?» Утвердительный ответ вызвал у Вити еще больше вопросов. «Оно и понятно, ведь в детдоме, да еще с таким скудным финансированием, дети мало что видят. Я уже и забыл об обидчиках» но на руке ребенка красовался синяк, и не один. Разболтать его на эту тему оказалось не так легко. На каждый синяк он отвечал одинаково. Этот подрался, а вот этот упал. Третий снова подрался. Я-то прекрасно понимал, что характер у мальчика не задиристый, поэтому настоял на правдивом ответе. — А вы точно никому не расскажете? Если буду ябеничать, они снова меня побьют. Может, даже от воспитательниц достанется. Это при вас все такие добрые. Я погладил его по голове. Извините, вы же мне книгу отдали. Думаю, вам можно доверять. После этого он быстро, словно скороговорка, рассказал про всю несправедливость детского дома. Помимо обидчиков, которые питали личную неприязнь к мальчику, были также и другие моменты. Например, воспитательницы, которые почти каждое занятие выгоняли Витю с уроков. И ладно бы за плохое поведение, но нет, выгоняли за знания. При объяснении нового материала мальчик часто выкрикивал ответы, потому что еще за несколько дней до изучения данной темы он переписывал несколько параграфов из учебника, которые чуть ли не заучивал в одиночестве. На фоне других детей Витя заметно выделялся, за что и получил неприятное прозвище «Зубрила». Тогда хулиганы его и приметили. Сначала заставляли мальчика помогать с уроками, а потом и вовсе склоняли к воровству у дяди Вани, на что тот категорически отказывался. Вот именно так синяки один за другим и появлялись на его теле. — Не могу я так с дядь Ваней поступить, — закончил свой рассказ парень. — Он меня хвалит всегда, книжки старается интересные принести, а еще никогда не бьет. Ни для кого не секрет, что детский дом — непосильное испытание для детей. Мало того, что растут малыши безнадежные опоры, так еще и окружение умудряется зарывать тягу к знаниям и возможный талант ребенка. Следовательно, и их будущее. Витя напоминал мне меня самого. Я тоже в детстве предпочитал читать книжки отца. Правда, условия, в которых я рос, были абсолютно другими. Мою тягу к знаниям поддерживали родители и учителя, а здесь наоборот. В голове появилась неожиданная идея. Я вышел из детского дома и направился к машинам, ожидающих моего возвращения. Всех колхозников поспешно отправил домой, а сам обещал приехать чуть позже, после определенных дел. Все смотрели в машину, я рассказал ей о мальчике и как оказалось, Она тоже за все эти дни заметила его. — Так вот, я спросить тебя бы хотел, — не спеша начал я. — Может, мы усыновим его? Обучим всему, поможем в жизни, он мальчик умный. Такой потенциал пропадает. Мария сначала удивилась, но затем положила теплую ладонь на мою руку и ответила. — У нас даже комната есть небольшая, как раз для ребенка. Если ты этого хочешь, то я полностью поддерживаю тебя. — Ты точно не против заниматься его воспитанием? — Нет, — уверенно ответила Мария. — Я очень люблю детей. Если так подумать, мальчик он уже взрослый, его в школу отправить нужно. Да он и сам знания новые получить не против. Будет чем заняться, такого не страшно без присмотра оставить. Вместе с Марией мы направились к директрисе. Разговор выдался информативный, удалось узнать некоторые подробности жизни мальчика. Сначала у ребенка погиб отец, его Витя даже не помнит, а когда ему исполнилось семь, то болезнь унесла жизнь матери. Никого, кроме бабушки, у мальчика не осталось. Но и той было уже за семьдесят. Прожив четыре безмятежных года, Витя снова потерял дорогого человека оставшись без каких-либо родственников. В такой ситуации выбора особо не было. Детский дом и все тут. Его история поразительно напоминала жизнь настоящего Филатова, такой, какой показала мне его память. Он тоже воспитывался бабушкой, а потом детдом. Что касается характера, директриса отметила спокойный нрав ребенка, тягу к знаниям и дружелюбность. Долго думать с Марией не стали. Женщина быстро принесла все необходимые документы. Уж для депутата, да еще и в сопровождении жены, взять ребенка из детского дома не очень трудно. Конечно, пришлось подождать пару дней, пока местный исполком вынесет решение, но тут тоже проблем не возникло. Когда мы закончили с формальностями, воспитательница привела к нам Виктора. Мальчик буквально светился от счастья, а когда увидел меня, то и вовсе замер на месте от удивления. Вы меня усыновить решили, правда? А что тут такого? Моей жене ты тоже понравился. Вот мы вместе подумали и решили, или ты сам не хочешь. Конечно же, хочу, очень хочу. Просто все знают, что взрослых не берут, точнее, берут нареже, чем малышей. Вот я и не надеялся уже. Поделился своими наблюдениями манчуган. Но я не могу уйти. Как не можешь? Нахмурившись, вмешалась директриса. — Нужно книгу для Ване отдать, но его сегодня здесь нет. Не могу же ей ее оставить, порвут. — Отдай, воспитательница, она передаст, — махнула рукой женщина. — Мы через это уже проходили. Один раз не отдала, и второй не отдаст, — смело заявил юнес заставив директрису, смущенно на меня посмотреть. — А где сама книга? — обратился я к мальчику. — Спрятал, — гордо заявил он. Принеси ее сюда, можешь мне довериться. Через пять минут книга оказалась в моих руках. Я положил ее на стол директрисы и попросил женщину лично передать книгу Ивану Анатольевичу, до такой интонации, что та побелела. — Лично проверю, будьте уверены, — предупредил напоследок я. С момента, как мы установили ребенка, прошло уже больше недели. И не я, не Маша ни разу не пожалели о принятом решении. Витя быстро освоился и с пониманием относился к тому, что его новые родители много работают и могут проводить с ним время только вечерами и на выходных. Но в свободные часы мы действительно старались, чтобы мальчику было с нами хорошо. К счастью, он и сам был из тех, кто за любой кипиш, кроме голодовки. Так что я и сам с ним снова почувствовал себя немного ребенком. Мы то вместе клеили модели по журнальным схемам, то ходили в лес за грибами, то просто всей семьей гуляли и играли с Рексом. С собакой у них, кстати, возникло полное взаимопонимание с первого дня. Виктор ужасно обрадовался, когда понял, что это теперь и его пес тоже. и Рекс принял его как родного. — Конечно же, я почти сразу показал парню нашу небольшую клубную секцию с журналами. И он теперь тоже постоянно зависал. К сожалению, в большую библиотеку в Калуге и отвезти его пока не успел, но это было в планах. Вообще, было бы здорово со временем прямо у нас в колхозе тоже построить настоящую библиотеку. Судя по тому, как востребованы были у нас журналы, на книги тоже будет очередь. Но оставлю эту мысль на время после объединения колхозов. Сначала стоит в свете коммунизма отстроить самые необходимые здания. К тому же в один из вечеров, когда мы с Витей мастерили модель самолета, мне в голову пришла идея. Мы как раз недавно разговаривали с Масловым, что надо повышать урожайность в следующем году, тем более что у нас теперь будет полей в два раза больше. И новые поля нужно брать на полный контроль, чтобы не повторилась ситуация с нашествием колорадского жука. Конечно, теперь от него есть хорошее подходящее средство, но оно не решало всех проблем. Да и обработка такого количества полей вручную — дело хлопотное. И вот смотрю я на этот наш самодельный самолётик и понимаю, что решение-то прямо перед глазами. И правда, как я сразу не вспомнил. Малая авиация. То, что в будущем сохранить, не удалось. Но здесь и сейчас все иначе. Да, у нас в колхозе пока нет посадочной полосы для кукурузников, как и в соседних колхозах, но это значит только то, что пора ее построить. Если все получится, то это в разы ускорит обработку полей от паразитов, да и многие другие возможности откроются. Да и вообще, я всегда считал, что малую авиацию нужно было продолжать развивать и приумножать. В нашей большой стране такое подспорье — это просто подарок. В голове начали всплывать картинки и истории с прошлой жизни. Знакомый летчик, дядя Сережа, друг отца, пару раз он даже брал меня на борт, и мы летали к отдаленным сибирским поселкам, где и дорог-то толком не было. Помню, как местные жители ждали его с посылками и новостями, как лучшего друга. А потом то ли просто стало невыгодно поддерживать такие полеты, то ли перестройка их добила, то ли все сразу. В общем, постепенно все это сошло на нет. И раз уж я об этом знаю, то надо помимо того, чтобы просто поставить малую авиацию себе на службу, еще и обязательно глубже изучить вопрос. Кто знает, может быть, я смогу как-то поспособствовать тому, чтобы все сложилось иначе. Но не буду торопить события. А вот что можно сделать уже здесь и сейчас, так это открыть у нас в клубе кружок для детей и подростков по моделированию и конструированию. Может быть, и тот злосчастный плод Богдана бы не развалился, если бы парень лучше понимал, как все работает. А ведь стремление что-то мастерить у него есть, но вот условий нет. Может, поэтому он вечно и встревает в какие-то дурацкие истории. А когда появится посадочная полоса или даже небольшой аэропорт, то можно больше молодежи привлечь к нам в колхоз. Может, даже не только рабочие полеты будут, но и прыжки с парашютом. Осталось воплотить все это в жизнь. Но я уверен, у меня получится. С такими мыслями я еще сильнее погрузился в работу, тем более, что в обоих колхозах уже вовсю шла уборочная. И это очень важно. Ведь для любого глобального начинания нужна твердая почва а это наши животноводческие фермы, поля и урожай. Время летело быстро. Вот мы уже и выполнили планы по урожаю, а кое в чем даже перевыполнили. Заготовительная контора хоть и проработала не все лето, но тоже показала себя неплохо. Мы и меда собрали почти 300 килограмм, и грибы с ягодами колхозники охотно несли на продажу. Воздикие степлицы тоже получилось весьма выгодно реализовать. В общем, сезон удался на славу. А ближе к ноябрю, наконец, раздался долгожданный звонок. Через месяц, 24 ноября, начинается сессия Верховного Совета, после которой окончательно решится судьба объединения наших колхозов. Но вместе с этим звонок лично Мацкевича меня озадачил. Он не стал говорить по телефону о цели своего звонка, И просто многозначительно пригласил меня в Москву на празднование очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. <музыка> Уважаемые читатели, третий том председателя подошел к концу. Надеемся, что вам понравилось. Не забудьте об этом нам сообщить, поставив лайк, это очень мотивирует. Ждем вас в четвертом томе, первая глава которого уже написана. Приятного чтения.